Глава 25. Праздник был в самом разгаре. Народ выпивал, обидался, дотанцевал да вокруг огромного костра, разведенного на центральной площади деревни. Мы с Агни тоже не стали бежать от коллектива, присоединившись к празднованию. Правда, большую часть времени проводили поблизости от столов с едой. Были тут весьма интересные блюда. Да и напитки неплохие. Вот, например как тот, что я сейчас пью. Уж не знаю точного названия, но это сок из местных ягод. Чем-то напоминал мне вишню. Такой же чуть кисловато-сладкий вкус. И хорошо освежает. И, разумеется, мы не первые, кто подошел к этому столу с едой. Первым был Райта. Ну, а как вы хотели? Я в нем даже не сомневался. Едва учуял запах еды, как тот же принял форму кота и с довольной мордой засеменил к одному из столов. Я его мнению доверял. Так что он направился следом. Если он так решил, значит, именно на этом столе находится все самое вкусное. Но дальше начались настоящие чудеса. Не знаю, уж как ему это удается, но стоит отвлечься на мгновение, как еда тут же исчезает с блюд, а из-под стола начинает доноситься довольное чавканье. Не знал бы его так долго, мог бы подумать, что кот владеет магией телепортации, а еще магией бездонного желудка, потому как до сих пор не могу понять, как в него влезает еды в несколько раз больше, чем весит он сам. Впрочем, мешать я ему не собирался. Пусть наслаждается. Все же это праздник для всех. Думаешь, когда появится новый повод для праздника, все эти разумные будут еще живы? Спросила Агня, прислонившись головой к моему плечу. С чего такие вопросы? Да и вообще, столь мрачные мысли? Повернул к ней голову и вопросительно поднял бровь. Не знаю. Просто смотрю сейчас на них и понимаю, что, возможно, раньше их было больше. И, вероятно, на прошлом празднике были другие, кого мы сегодня уже не сможем увидеть». «Не стоило мне тебе показывать уничтожение селения», — вздрогнул я, похоже, поняв, откуда столь мрачные мысли. «Возможно. И да, их всех может не стать в любой момент, как, впрочем, и нас. Такова жизнь. Тут ничего не поделаешь. ну и что теперь?» Забиться в самую глубокую нору и дрожать, боясь смерти? Так посмотри на Хитклифа. Совсем недавно именно это он и делал. Думаешь, он был счастлив от того, что остался жив? Сомневаюсь. Я тоже. Это уже и жизнью назвать было сложно, скорее существование. А ведь мужик сильный. И я не про магическую или физическую силу, именно про внутреннюю. Он смог взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни, кинул взгляд в сторону костра где он как раз танцевал рядом с весьма привлекательной девушкой. Многие после такого просто сходят с ума, и он сошел Только смог направить свое безумие немного в иное русло. Впрочем, не могу его за это винить. Все мы немного безумны, просто каждый по-своему. Ему нужна была обычная человеческая поддержка в тот момент слабости. Вот только рядом никого не оказалось, чтобы помочь ему. Нам проще. У меня есть ты, а у тебя есть я. Вот и все. Так что не стоит задумываться о подобном. Просто наслаждайся жизнью, пока это возможно. — Да, ты прав. — резко взяв себя в руки, приобняла меня Агнич, мокнув в щеку. Надо наслаждаться жизнью. Я как раз давно хотела попробовать местных приветок. Видела их где-то на дальних столах. Так что погоди, сейчас забегаю. Тебе тоже прихвачу. Быстро вскочила она и танцующей походкой двинулась к цели. — И для Райда не забудь! Заметив, как высунувшись из-под стола кошачья голова, просительно посмотрела ей вслед. «Конечно!» — махнула она рукой, не оборачиваясь. Котяра же довольно мяукнул и вернулся к своему любимому времяпрепровождению. Вот только побыть в одиночестве мне не дали. Стоило только Агне достаточно удалиться, как тут же ко мне приблизилась незнакомая девушка. Не заметить такую было просто невозможно. От нее так и тянуло сексуальностью. Немного смуглая кожа, длинные черные волосы, а еще завлекающие пухлые губки. Не говоря уже о длинных ногах, широких бедрах и груди четвертого размера, да еще и одета в довольно легкие одежды, что больше напоминает купальник. Все мужчины, мимо которых она проходила, тут же выгибали шею вслед за ней. Вот только девушка так и не остановилась, пока не дошла до своей цели — меня. «Господин, не желаете выпить?» — протянула она мне один из двух стаканов, что, оказывается, держала в руках. «Спасибо, но не нужно. Предпочитаю обходиться без задурманивающих разум веществ», хмыкнул я на этот очевидный подкат. Тут и думать было нечего, чтобы понять, чего она хочет. Один из сильнейших самцов в округе, разумеется, и был нужен я. Да, вероятно, звучит это как-то излишне самоуверенно, но так и есть. Я уже достаточно хорошо понимаю существ, что не так давно были монстрами, но обрели человекообразную форму. На них все еще довольно сильно давят инстинкты, «Ну, а этот инстинкт — один из сильнейших. Вот только эта девушка ранга ищущей. Она слабее Агни и явно видела ее рядом со мной. Вот только даже несмотря на это решилась подойти. Даже интересно, на что надеяться? На свою привлекательность? Ну, не могу отрицать, что тут она права. Будь я чуть моложе и не будь у меня Агни, я бы тут же ухватился за этот шанс. Не, ну, правда». Это как будто к тебе подошла молодая Сальма Хаек и начала соблазнять. Тут ни один мужчина не смог бы устоять. А я попытаюсь. Не собираясь изменять огне. это было бы предательством, да. А я очень не люблю предателей. Да? Ну ладно. Тут же выбросила она оба стакана себе за спину, моментально меняя тактику. Как вам у нас? Не правда ли прекрасная природа? Пусть немного странная, местами опасная, но весьма красивая. «Больше нигде вы такого не увидите». «Не могу не согласиться. Природа у вас и правда превосходная. Особенно водопады, да». Тут же вспомнилась наша с ночь и стало немного смешно от того, что эта девушка пытается с ней соперничать. Ей да, огни далеко. «А хотите, я покажу вам самые красивые места? Особенно красивые у нас холмы». Тут же наклонилась она чуть вперед, демонстрируя свои собственные холмы. «Не сомневаюсь. «Но есть места и покрасивее». «Сомневаюсь», — сверкнули негодованием глаза девушки, но она быстро взяла себя в руки, перейдя на предвкушающий шепот. «Но не только холмами славится наша земля. Знаете, неподалеку есть прекрасная расщелина, невиданная и непосещённая ещё никем место. Но для вас я готова сделать исключение. Поверьте, это место не оставит вас разочарованным. Я уверена, вам у нас так понравится» что захочется остаться навечно». И тут в моей голове что-то щелкнуло. «Вот оно. Остаться здесь навечно». Незаметно бросаю взгляд чуть вправо и замечаю, как за нами краем глаза наблюдает старейшина деревни. «Ну, конечно. Стоило этого ожидать. Старик просто решил попытаться оставить меня здесь навсегда и подослал эту девушку. Ну или, в крайнем случае, получить хотя бы семя, что в будущем сможет усилить его деревню». Эх, даже как-то немного обидно стало. Я-то думал, что сам довольно привлекателен для девушек, а не вот это вот все. Впрочем, судя по взгляду девушки, она сама совмещает приятное с полезным. Я ей явно нравлюсь. Ну или она просто превосходная актриса, что вряд ли. Уж больно топорные у нее способы убеждения. Опыта у нее маловато. Может, и вправду в гости к ней никто еще не заходил. Хотел было уже отшить ее, Но тут случилось нечто страшное. Позади девушки раздалось покашливание, и стоило ей обернуться, как она наткнулась на буквально горящей яростью взгляд Агни, что смотрела прямо на нее. И что это вы тут делаете? Мила, с хорошо скрываемой ненавистью, спросила Флейм. А, а..." замерла девушка, не зная, что ответить. Но все же смогла взять себя в руки. Простите, мне надо срочно идти. И тут же поспешно убежала с меня ножками. Что это было? Резко поставив тарелку с креветками на стол, спросила Агни, едва приблизившись ко мне. «Просто один старик решил, что надо попытаться оставить меня здесь навечно», — мыкнул я, резко прижимая ойкнувшую ласку прямо к себе. «Не ревнуй ты так. Я люблю только тебя, и почему-то мне кажется, что к тебе тоже могли кого-то такого отправить». «Ну, был какой-то парень, но слишком наглый. Он где-то там остался валяться». Тут же покраснев, смутилась она, — Да вскоре кинул гневный взгляд в сторону Фергуса. «Старик, говоришь? Но я ему устроил». «Успокойся и забей. Ничего не произошло». И я бы очень сильно удивился, не попробуя он провернуть нечто подобное. Сильные маги на дороге не валяются, так что попытка оставить нас в деревне была ожидаемой. Хотя не думал, что все пройдет именно так. Как-то слишком просто для него. Примитивно. Даже как-то немного разочаровывающе даже. «Наиболее простой и действенный вариант», — пыркнула Агния. «Мы изучали подобное на занятиях с учителями в клане. Три столпа, что могут заставить человека сменить сторону. Золото, но его у тебя достаточно, подкупить бы не получилось. Да и обычно такой способ не самый долговечный, пока другие не предложат больше. Сила, но опять же старику нечего тебе предложить. Он не сможет сделать тебя еще сильнее. Так что этот вариант тоже отпадает. Ну и девушки». Или мужчина, как в моем случае. В общем, любовь и похоть. Оба варианта хороши. Самый надежный вариант. Поговорят, что в некоторых крупных кланах даже специально выбирают детей из побочных ветвей и обучают их как идеальных супругов, что смогут удерживать в своих сетях максимально долго. Как-то оно слишком... Да, слишком передернуло меня. Такова жизнь. Рядовые члены клана обычно не принадлежат себе. Все во имя рода и клана. Лишь так можно выжить, пожала она плечами. Но не волнуйся, в нашем клане подобного нет. По крайней мере, я никогда не слышала. Да и не нужно нам такого. Стоит только предложить, и любой Макс с радостью вступит в наш клан, ведь это великая честь. один ты и такой особенный, что отказался принимать нашу фамилию. Вот предложат стать главой клана. Тогда я подумаю. Не люблю подчиняться, хотя. Нет, все же не стоит. А то знаю я учителя. Она, как услышит о такой возможности, тут же скинет на меня все свои обязанности и сядет на шею. Передёрнул плечами от представленного. — Эй, не говори так об учителе, — слегка ударила меня по плечу. — Скажешь, это не так? — посмотрел ей прямо в глаза. — Ну, смотря мне в глаза, она все же сдалась. — Ладно, признаю. Госпожа Шея вполне может вытворить нечто подобное. Вот — Вот-вот. Я в ней не сомневаюсь, так что лучше не заикайся даже о таком. Не подавай ей идею. Хорошо положила она голову у меня на плечо. Так мы и продолжили проводить этот праздник. Правда, когда вспомнили о креветках и обернулись к оставленному на столе блюду, то на нем уже ничего не было. «Райта!» — одновременно вскрикнули мы. Высунув голову из-под стола, он лишь ехидно фыркнул, будто говоря нам, «Сами виноваты, нечего было клювом щелкать. Так что пришлось нам идти к тому столу с морепродуктами вновь. Только в этот раз вдвоём. Одного оставлять в этот вечер меня огни больше не решилось. Да и ночью тоже. Да, особенно ночью. Эта алая бестия смогла убедительно доказать мне, насколько лучше всех, кого я когда-либо смогу встретить. Заснули мы только под утро. А вот на следующий день, уже ближе к вечеру, у нас появился один очень неожиданный гость. Прямо во время ужина на столе и стене появился знакомый черный бельчонок. А! «Кура, верно? Что ты здесь делаешь? Случилось что-то серьезное?» Тут же насторожился я. и отрицательно покачал он головой, после чего из тени появилась свернутая бумага, которую он протянул мне. Развернув ее, я немного неверяще уставился на написанное, вернее, нарисованное. «Что?» «Да это самый настоящий грабеж! Ни за что!» — позвученно вскочил я, едва осознав, что сейчас вижу. «Пи-пи!» — был мне ответ. «Эй!» Только наглеть не надо. Я ведь тоже бабушке могу пожаловаться. Что-то мне подсказывает, что ты тут явно не по ее просьбе. Не может быть, у нее столь корявый почерк. Пи! Возмущенно запищал он. Да, да, знаю, что у тебя лапки. Но сути дела, это не меняет. Так не пойдет. Хм. Нет. Все равно ты слишком много просишь. Не пойдет. и, -и М жалобно пропищал он. Что значит, тебе бильчат кормить надо? А сейчас они что, голодные сидят? «Что-то сомневаюсь. У меня куча подчиненных, и каждому надо платить, чтобы они могли прокормить свои семьи. Так что у меня куда больше голодных бельчат». «Не знаю, почему, но сейчас я отчетливо понимал все, что мне пищал бельчонок». «Пик!» «Ну, это уже куда более разумное предложение, но все же...» «Хм. Тогда доставлять и забирать будешь сам». «Пик-пик», довольно -пик. писан бельчонок, после чего я пожал ему лапку. О чем мы говорили и что было написано в той записке? все просто. Всего несколько рисунков, которые сложно было трактовать иначе. Мороженое равно золото, и шоколад равно золото. Ну и мы с ним банально торговались. Это уж больно низкую цену он предложил. Нет, даже так, я бы еще был в плюсе, но нельзя же позволять садиться себе на шею всяким белкам. И откуда только узнал стоимость производства? Шпионил, что ли? Этот может. «В общем, договорились о вполне разумных ценах. Если исключить из расходов доставку, выйдет вполне неплохо». «Вот и славно. Тогда держи», быстро сделав несколько поправок на том же пергаменте и описав требуемое, вернул его Бельчонку. «Передашь это моему управляющему. Почему-то уверен, что ты знаешь, как его найти и даже как он выглядит». Бельчонок повернул голову чуть в сторону и слегка засвистел, будто ничего подобного и быть не могло. «Хм, да». Так вот, передашь ему. Он отгрузит тебе необходимое, оплату также ему отдашь. И не дай Хель ты обманешь, исправив что-то в записке. Я ведь потом проверю. Пипи! -пи возмущенно письма Кура. Ты никогда не обманываешь? Поверю на слово. Но все же проверю. А то я знаю таких. Мы, почитатели Хель, друг друга не обманываем, а потом перепроверяем все на 10 раз. Пипи! -пи обиженно отвернулся он. Кстати. А точно ничего другого не нужно. У меня есть и куда более интересные производные этих вкусняшек. Например, конфеты с орешками. «Пим!» <смех> — резко вскинулся он, оборачиваясь ко мне. «Как не видел!» «А, ну, наверное, их в другом цехе делают. Искать надо было лучше!» — пыткнул я. «Пим!» <смех> «Хорошо, хорошо. Их тоже поставим». «Да побольше, побольше, не сомневайся!» Забрав бумагу, я сделал еще несколько пометок. «В целом, сделаем тебе отдельный прайс по разумным ценам». «А там выбирай, что будешь брать. Мы постоянно стараемся добавлять новинки, так что разочарованным не останешься». «Пи, -пи, «Пи!» — довольно пискнул он, забрав бумагу. После чего мы попрощались, и Бельчонок вновь исчез в тенях. М да Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду торговаться с Белкой. Увидел бы кто это и подумал, что я сошел с ума. Хорошо, хоть агни тут не было. Днем объелась и решила не завтракать. Оно и к лучшему». Пусть хоть и её психическое здоровье не пострадает от увиденного. Потому как моё точно пострадало. Кстати, даже интересно, а откуда у Кура золото? Да и куда ему столько? Объемы там были очень даже приличные, он столько не съест. А на то, что это для Хель, не похоже. Она бы сказала напрямую. Хм, странно. Ну да ладно. Главное, золото получить. А уж что он будет делать с товаром, не мое дело. Пусть хоть перепродает в иных мирах, так сказать, расширяет список наших клиентов. Ну а пока я лучше даем свой завтрак, и надо проветриться. Агни как раз хотела вновь наведаться к тому водопаду.